Глава 23. Радж Кумар собрал журналистов в пыльном зале, затерянном в лабиринтах управления. На лице Чандры отражалось всеобщее напряжение и друзей и недругов Кадамбри. Женщины в джинсах и рубахах, у некоторых заплаканные лица, глаза, мутные от слез. «Индийские лица», — подумалось Пателю, — «такие живые и выразительные. Им неведомо значение слова «сдержанность». Должно быть, все они представляли себя на месте Кадамбри. Раджкумар, дожидаясь, пока все устроится, умиротворённо улыбался журналистам и офицерам. Техник постучал по микрофону. Неужели в этом была необходимость? Помещение не такое уж большое. Потом стали подключать множество других микрофонов. Боже правый, съёмочные группы устанавливали своё оборудование. Пресс-конференция будет транслироваться. Отель подошёл к центри. Надеюсь, это будет не прямой эфир, сказал он шёпотом. Вы — ответила та. — Я с ним спорила. Но, как он считает, необходимо показать, что мы действительно стремимся разыскать Кадамбри живой. Нельзя, чтобы пресса настраивалась против нас. Необходимо показать. А выглядит всё как соревнование по пиару. Похититель тоже будет смотреть. Всё, что скажет Радж-Кумар, может спровоцировать его. Чандра нахмурилась. Он рассчитывает, что выступишь ты. — Что? Твоё имя у всех на устах. Хочешь ты того или нет? Она поджала губы. Прежде чем Пател успел что-то сказать, раджку Марп постучал по микрофону, возвещая о начале пресс-конференции. Этим утром, в 5 часов 20 минут, нам поступило сообщение, что очередная женщина оказалась в руках так называемого джентльмена, которого мы считаем ответственным за убийство четырёх известных в Бангалоре женщин. «Теперь у нас есть подтверждение, что это так, и пропавшая уважаемая журналистка из Индиан, мисс Кадамбри». Фотограф, работавший с Кадамбри, поднял руку. По его щекам текли слезы. «Есть хоть какие-то зацепки!» Радж Кумар взглянул на Чандру, словно хотел сказать, «Расследование ведешь ты, это твоя территория». Чандра шагнула к микрофону. «Полиция прочесывает улицы, каждое здание». Мы делаем всё, что в наших силах. Это при условии, что она ещё в городе, заметила одна из журналисток. С чего вы взяли, что она вообще жива? добавила другая. Чендра явно терялась. Потель знал, она разделяла его сомнения в том, что Кадамбри ещё жива. Он сказал, что совершит очищение, продолжала вторая женщина. Что конкретно он вкладывает в это слово? Нет причин считать Радж Кумар выступил вперёд, не дав Чандре договорить. Позволь мне. Он обратил к объективам камер свою лучезарную улыбку. Наши эксперты проанализировали послание, полученное сегодня утром. Патель задумался, когда это могло произойти. Быть может, пока они беседовали с доктором Бреннером, шеф Радж Кумар консультировался с индийским специалистом. Тогда почему он не сказал об этом? Почему Чандра ничего не сказала? Потель посмотрел на нее, однако ее лицо ничего не выражало. «У нас есть все основания полагать, что Кадамбри жива и невредима». Репортер со злобленным видом поднял руку. «Не ответит ли мистер Потель на пару вопросов?» Сержант напрягся. Радж Кумар все с той же улыбкой повернулся к нему. Посмотрел ему в глаза. «Я уверен, мистер Потель не против ответить на несколько вопросов». Потель сделал вдох. Перед глазами, вопреки желанию, вспыхнула сцена. Кадамбри в темноте, по лицу струится пот, растерянный ждёт затаив дыхание. Камеры взяли его на прицел. Он выдохнул. И я бы не хотел. Кто-то сунул микрофон ему поднос, комментировать ход расследования, особенно в текущих обстоятельствах. Есть серьёзный риск усугубить положение. Потель невольно приподнял брови. Любое внешнее проявление могло вызвать перекос в сознании убийцы, натолкнуть на какие-то новые идеи. На хмурых лицах репортеров читалась досада. Журналисты ожидали чего-то большего. Им хотелось слышать нечто броское, существенное. Ни черта они не дождутся. Напряжение переросло в гнетущее чувство. «Мистер Потель, позвольте...» Грач Кумар вновь обратился к собравшимся. Нам несказанно повезло, что он с нами. По счастливой случайности он как будто наладил взаимопонимание со злодеем, известным как джентльмен. Он одарил сержанта покровительственной улыбкой. По существу, мы обязаны мистеру Пателю тем фактом, что мисс Кадамбри до сих пор жива и здравствует. Патель вздрогнул, Сначала она была просто невредима, а теперь здравствует. Либо Радж Кумар идиот, либо ведет какую-то собственную психологическую игру. — А это не мистеру Потелю мы обязаны тем фактом, что Кадамбри была похищена? — спросил озлобленный репортер. — Минуту, — начал Радж Кумар. — Я не имею... — одновременно с ним произнес Потель. Но их перекрыл кристальный голос Чандры. Что толку тыкать пальцами и строить домыслы? Мы не можем судить о логике психопата. И уж точно мы не можем винить Пателя в том, что он привлёк внимание этого этой твари. Чендра секлась, словно осознала что-то лишь в этот момент. Её глаза заметались от камеры к камере, каждая из которых транслировала её изображение и слова в миллионы домов по всему Бангалору. Включая телевизор психопата, как выразилась Чандра. Это высказывание будут крутить снова и снова, пока очередное достойное внимания заявление не потеснит её из эфира. Нужно было остановить её, пока она не сказала что-нибудь ещё. Потель встал рядом с ней. Позвольте нам заняться нашей работой. Необходимо возобновить поиски Миска Домбри. Когда появятся новости, мы сами вам сообщим. «Или когда вы найдете тело», — проговорил кто-то с заднего ряда. Тихо, но отчетливо. Чандра направилась к выходу будничным шагом с невозмутимым видом, однако ее трясло от злости. Потыль тоже кипел от злобы. Хотел стряхнуть Радж Кумара за лацкан и залепить несколько затрещин. Но вместо этого сержант поспешил за Чандрой. В коридоре он тронул ее за плечо. Чандра повернулась, и несколько мгновений они стояли друг перед другом. Оба хранили молчание, захваченные собственными терзаниями. У неё завибрировал телефон. Пока Чандра разговаривала, Потель отправился на поиски чая. Двумя этажами ниже располагался кафетерий, оставалось лишь идти на запах. Обстановка из пластика и нержавеющей стали. Народу в это время было немного. Среди привычных творожных закусок и самбара были представлены также деликатесы всех мастей. Составленное у бористом почерком меню в 2 фута длиной. Потель взял чай, заказал омлет и выбрал свободный стол. Глотнул крепкого чая с молоком, и как ему вернуться после этого к заурядным сэндвичам и полистироловому чаю в Скотланд-ярде? Когда он сделал второй глоток, принесли омлет. Как и было указано в меню, омлет из яиц. Как и ожидалось, присыпанный рубленым чили. Потель разделил омлет на четыре части и стал соскребать чили с первой четверти. Появилась Чандра. По всей видимости, к ней вернулось прежнее хладнокровие. Она взяла вилку из оловянного лотка, подцепила часть омлета и стала есть, помогая себя тостом. Затем допила его чай. В ее глазах снова засверкали огоньки. Информация так и льётся столько подозрительных людей и мест брошенные и запертые квартиры но ничего полезного совсем ничего на каких районах сосредоточено внимание богатые кварталы просто потому что у нас нет ресурсов чтобы обыскивать каждый дом в городе буду удивлён если убийца окажется из другого социального слоя нежели его жертвы но у него могут быть слуги готовые предоставить ему свои дома Или имеется собственный дом где-нибудь в трущобах. Такое возможно. Нам уже приходилось иметь дело с такими раскладами. Индийская особенность. Впрочем, зверства обычно происходят в хозяйских домах. В бедном квартале невозможно чихнуть у себя дома, чтобы соседи не пожелали доброго здоровья. Потель рассмеялся, вопреки обстоятельствам, столь английскому проявлению в Бангалоре. Сара всегда говорила «будь здоров», когда он чихал. Эх... Так и не перезвонил ей. Нужно разделиться, сказала Чандра. Я выделю тебе машину и водителя. Ты можешь взять на себя половину объектов, а я проверю остальные. Если попадётся что-то существенное, перестроимся. Логично. Она вытерла крошки с подбородка. Пойду запрошу для тебя машину. Я только позвоню и спущусь. Когда Чандра вышла из кафетерия, он позвонил Саре. Довольно долго слушал гудки посреди металлического лязга столовой. Сара не любила голосовые сообщения. Не слушать их, не отправлять. Иногда телефон надрывался рядом с ней, а она не отвечала, потому что была не в настроении отвечать. Даже не смотрела, кто звонил. Однако потель не мог отделаться от мысли, что в этот раз Сара видела, кто звонил, и поэтому не отвечала. Он уже собрался с облегчением дать отбой, как вдруг гудки прервались. Мгновение и голос Сары. Алло? Негромкий, отдалённый, необъяснимо окрыляющий. «Привет». «Как ты?» — спросила она. «Я видела новости. Без подробностей, просто бегущая строка по Би-Би-Си». «Ах, милая, он похитил эту журналистку и ещё». Потель собрался сказать, что убийца зациклен на нём, но ему не хотелось произносить это вслух. «В общем, мы её разыскиваем. Как у тебя?» «Сносно. Это та журналистка, которая писала о тебе?» Да. И он держит её в заложницах? Он пока не озвучил требования. Нелегко такое переварить. Даже не знаю, что и сказать. Он протянул потель в поисках другой темы. Ему вспомнилась трещина в бассейне. Ты не поверишь, начал он и замолчал. Это напомнило бы ей, как они ходили в галерею смотреть трещину в полу. В тот вечер между ними произошла одна из первых ссор и одна из худших. Надеюсь, удастся разыскать её прежде чем, сказала Сара. Всё-таки это ужасно. Расскажи лучше, что у тебя нового. Без всякого желания Сара рассказала об их общих друзьях, о новом заказе. Затем, после секундной паузы, стала рассказывать о серьёзном напряжённом авторском фильме, который посмотрела накануне. О двух жестоких братьях из Манчестера. Потом вдруг остановилась на полуслове и сделала глубокий вдох. М? Послушай. Да. Когда вернёшься, нам нужно обдумать кое-что. Я тут ломаю голову, думаю обо всём. Простите, мистер Потель. Он поднял голову, а рядом стоял констебль с телефоном в руке. Сара, подожди секунду, сказал Потель. Инспектор Рима из Скотланд-Ярда, громким шёпотом сообщил констебль. Она сказала заканчивать разговоры и немедленно перезвонить ей. Потель почувствовал облегчение. Сара, извини, мне пора. О, я перезвоню позже. Конечно. Несколько секунд Потель смотрел на телефон и пытался осмыслить разговор. Что если Сара хотела с ним расстаться, а он прервал её? Сержант позвонил Риме. Потель, слушай, заговорил он. Алекс Голдблюм был в Бангалоре в ночь, когда умерла Сабахан. Что? За день до этого он находился в Дели, какие-то министерские дела. Тем же вечером должен был вылететь обратно. Вместо этого оказался в Бангалоре. Потом ранним утром в Сочельник взял билет до Чиннай, а позже вылетел из Чиннай в Хитру. Примерно в это время ты срыгивал рождественский пудинг и слал мне сальные сообщения. То есть Голдблум был в Бангалоре с шести вечера Сочельника до шести утра в Рождество». Фотель задумался — Факты не сходились. Представить Голдблума в роли убийцы не получалось при всем желании. Понятно, только вряд ли он имеет отношение к этим убийствам. Мы не требовали с него алиби ни по одному из них. Я виделся с ним в аэропорту перед тем, как поднялся на борт. А четвертое убийство произошло за час до моего приземления. Может быть, сообщник? Какой-нибудь помешанный, возможно, даже женщина? Сразу на ум приходит Майра Хингли. Речь идёт о так называемых убийствах на болотах, серии убийств, осуществлённых Еном Брейди и Майрой Хингли в период с июля 1963 года по октябрь 1965 года в Англии. В результате погибли 5 детей и подростков. Случай известный, но, как правило, психопаты орудуют в одиночку. По-твоему, он действует один? Я так предполагаю. А знаешь, что говорят на этот счёт? Что? Что всем до жопы твои предположения. Учту. В любом случае, Кадамбри пропала. Бреннер уверен, что это не подражатель, а Голдлум находится в Лондоне. Снова ты со своими домыслами. Голдлум в настоящий момент на Гоа. Гоа? Представь себе, Вестминстер распустили на зимние каникулы. Отель вознёс глаза к небу. "Это, думал, они отдыхают внутри страны, всем на показ". "Это летом", сказала Рима. "Или ты думал, у них отпуск раз в году? В Скегнес они ездят только ради патриотических фото". Скегнес курортный город в Восточной Англии. "Поеду в Гоа, припру его к стенке, задам пару вопросов. Ты не в нашей юрисдикции, и значит, не могу поехать". Напротив, если Голдблум имеет к этому хоть какое-то отношение, сам факт, что он был в Бангалоре в день убийства и умалчал об этом. Передай ему привет от тебя. Пропиши ему в Челлюсть отель. С меня причитается. Если это приказ, не упоминай об этом. Когда потель примчался в аэропорт, посадка уже заканчивалась. На борту он втиснулся в кресло и когда отдышался, Выпил залпом остывший кофе, отказался от пластмассовой на вид пиццы и на протяжении всего полёта гадал, какое отношение мог иметь Голд Блум к убийствам. Понятное дело, министр иностранных дел у нас в службе её величество работал полный день, а зачастую трудился и по вечерам и в выходные. Но если он имел возможность 10 раз в году вылетать на отдых за границу, вернее, 9 за вычетом Скегнеса, Значит, у него в распоряжении было свободное время. Но развлекаться убийствами? Неужели он и вправду находил время, чтобы летать в Индию, когда его одолевала страсть, не говоря уж о том, чтобы выбирать и выслеживать женщину? Кроме того, в Индии он оказался бы у всех на виду. Кто-нибудь обратил бы внимание на румяного человека, бродящего по улицам Бангалора, преследующего высокопоставленных женщин, которых потом находили мёртвыми. Возможно, у него имелся сообщник из местных, который сливался с толпой в то время, как сама горгулья выжидала в своём логове. В общем, вообразить такое можно было лишь с большой натяжкой. Потель представил собственные будни. Он работал изо дня в день. Предполагалось, что такая работа должна выматывать. Полиция была зверски перегружена. Сокращение, меры экономии, терроризм, рост населения, растущая бедность, приток мигрантов, преступления на почве ненависти и расизма. Наконец-то и где среди этого фигурировало оружие. А чем занимался он? Разбирал бытовые убийства, зачастую незамысловатые и рутинные, с 9 до 6. Затем отправлялся в паб. На первых порах он делал так, чтобы разгрузить голову, выпивал своё, уходил в 7 и к 8 был дома. Что-то готовил на скорую руку или разогревал замороженное, фильм или какое-то шоу, ванна или секс или то и другое. Выходные. С ходу он не мог даже вспомнить, чем они с Сарой занимались по выходным. Встречи с друзьями, ланчи в пабах, прогулки, воскресные пикники, поездки к его или её родителям, кино, ближайший ресторан. Бесконечная мучительная болтовня, стирка, уборка, попытки оттереть застарелое пятно с ковра, бытоухо, чтоб её. Когда потель разбирал на составляющие свою суетную жизнь, вот как сейчас, то понимал, что большая часть из того, чем он занимался по жизни, не имела отношения к работе. Всё его время уходило на сару, друзей или семью. Даже при большой загруженности у него оставалось в распоряжении несколько часов. Достаточно, чтобы выследить женщину, преподать ей урок и замести следы. Плюс выходные. Времени с вечера пятницы до утра понедельника хватило бы, чтобы проехаться по миру в убийственном турне и вернуться к 9 часам в участок, начав новую рабочую неделю. Если лететь с запада на восток, например, из Лондона в Бангалор, Он даже успел бы поспать час другой. Примерно как в фильме Мистер и Миссис Смит. Легко, красиво, гладко. А как насчёт гипотезы доктора Бреннера, что джентльмен англофил? Конечно, не могло быть более привержен онглофила, чем министр-консерватор. Когда Голдблюм касался темы нас против них, он скорее относил Поттеля к нам, нежели к ним. пара англичан против индийских орд. Сержант вспомнил то нелепое чувство признательности, когда в нём признали англичанина, каков бы он и был. Так, может, они близки к тому, чтобы увидеть в газетах имисерийного убийцы, известного как джентльмен? Неужели министр Голдблюм, потеющий, тучный, бледный, безутешный бывший королевский же полис со слезящимися глазами, по вине в убийстве нескольких женщин